Я не стал надрываться и пропустил ее вперед, пусть порадуется. А после перекуса она отдала свой инструмент Лене, мы вместе с ней еще четыре борозды пропахали, пока остальные вторую еле-еле заканчивали. А мозги-то у тебя нормально работают, сообщила мне Лена, когда мы трезгали домой в кузове шестьдесят шестого газона. «Ты только сейчас это поняла?» – переспросил я. «Остальные части организма, кстати, у меня тоже неплохо функционируют». «Так я насчёт тридцать восьмой школы», – продолжила она. «Не передумал переходить вместе со мной?» «Я же уже согласился. Зачем два раза об одном и том же спрашивать?» – пожал плечами я. «После лагеря-то у нас ещё целый август свободный. У тебя какие планы на него?» «В деревню хотелось съездить». сообщила она в ответ, но не так, чтобы очень хотела. Если у тебя есть другие предложения, готова рассмотреть. Хочу записаться в спортивную секцию. Неожиданно для самого себя ответил я. Можем вместе пойти? А в какую именно секцию? Раздумываю пока. Разрываясь между хоккеем и теннисом. Настольным теннисом. Да бог с тобой, это ж жалкая копия настоящего большого тенниса. Вот в него и надо идти. Или в хоккей. Эти два вида спорта очень востребованы во всём мире. А ты сразу на весь мир замахнуться решил? С большим удивлением спросила она. Конечно, просто ответил я. Надо ставить перед собой большие и далёкие цели. Тогда если хотя бы часть из задуманного сбудется, будет неплохо. А если мельчить, так и совсем до мышей недолго дойти. До каких мышей? Рассказал ей известный анекдот, смекчив выражение, а потом добавил: к тому же есть такая народная мудрость: любить так королеву, выиграть так миллион. Королева у меня уже есть. На меня намекаешь? Покраснела Лена. О, как оказывается, не только Танюша краснеть умеет. Но、ну, так ты же у меня подруга догадливая. Осталось только миллион заполучить. И прославиться еще можно при этом. Это сильно поможет в получении миллиона. В хоккей я, конечно, не пойду. Наконец справилась с собой Лена. Женский хоккей это смешно. А зря смеешься, между прочим, оппонировал ей я. Очень скоро его даже в программу Олимпиады включат. Вот когда включат, тогда и буду рассматривать. Продолжила она. А в теннис? Почему бы и нет? Зеленая площадка, белая юбка, внимание зрителей. У нас в стране это дело пока не очень популярно, но постепенно набирает обороты. Про Ольгу Морозову слышала? Да, вроде есть такая теннисистка, даже чего-то занималась там на международной арене. Нечего то, а была в двух финалах больших шлемов в Париже и в Лондоне. Опять же, американцы к нам как на работу сейчас ездят. В Москве постоянно какие-то турниры проводятся с участием Крис Эверта и Билли Джим Кинг, так что тут главное поймать волну, а потом можно долго на ней катиться. Крис Эверт красивая, с небольшим сомнением ответила Лена. В общем, уговорил, но только если ты вместе со мной пойдешь записываться. Где, кстати, у нас в большой теннисной играют в городе? Я два места знаю. Одно совсем недалеко от нашей школы. Спортклуб "Торпеда", знаешь? Знаю, конечно. Зимой на их катке постоянно катаюсь. Значит, забились. Решил закончить этот разговор я на высокой ноте. Я сначала на веду справки, что там да как, а потом, скажем, через пару дней после нашего приезда. Идем записываться в будущие звезды мячикой и ракетки. Ну, а весь вечер и даже начало ночи у меня были заняты производством полольников. Один бы я естественно с этим ни за что не справился, подрядил с помощью Фаины еще троих помощников: Коля и двух блондинов братанов из девятиклассников. Они молчаливые оба были. Часами слова от них не дождешься. Да может это и к лучшему. Черенки пришлось самим вытачивать из ольховых стволов. Это оказалась самая трудоемкая часть работы. В десяти вечера были готовы обещанные двенадцать орудий производства. Все, Фаина Георгиевна, доложился я по начальству. Железа закончилось, без него больше ничего не выйдет. Она внимательнейшим образом рассмотрела мое творчество и дала отмашку, что хватит. Можешь спать идти, и я пошел. Но чудесного тебе, господи, ничего не приснилось, ни плохого, ни хорошего. А на следующий день мы две с половиной дневные нормы сделали. Если так и дальше пойдет, сказала Фаина уважительно, глядя на меня, через три дня можно будет домой собираться. Ура! закричали пионеры, услышавшие эти слова. Но Фаина тут же прибавила. А сегодня вечером у нас Кавыян, не забывай, говорят, ты там что-то необычное придумал. На месте все увидите, Фаина Георгиевна. Не стал раскрывать карты я. Обычное оно там или необычное. Наташе Вчинниковой понравилось. Это говорит само за себя. Подумав, выдала Фаина. Готовьтесь к вопросам из зала. Мы ведь тоже таким образом участвуем в игре своими вопросами. Готовлюсь. Вздохнул я. А еще к конкурсу капитанов, там же тоже с вашей стороны что-то последует». «Откуда знаешь?» – быстро среагировала она. «Да, к капитанскому конкурсу лично я один сюрприз припасла». «Представляю», – буркнул я, – «хоть намекнули бы, какого рода сюрприз ожидается». «Это будет нечестно по отношению к вашим соперникам», – отрезала Фаина и скрылась за дверьми столовки. «Ну, нечестно, значит, нечестно», – пожал плечами я. «Хотя могла бы и скидку сделать такому ценному члену коллектива, как я. Полольники-то не соперники изобрели». А сразу после обеда нас собрала Наташка на решающий инструктаж. В фойе уже не полезли, разместились на лавочках возле пожарного щита. «Еще раз напоминаю порядок выступлений», – достала она из кармана свою замусоленную тетрадку. Приветствие включает заглавную песню, поем все вместе играет Ваня, шутки про морковь Таня и братаны и наряжание елочки Витя и Лена. Разминка это уж как получится, как впрочем и конкурс капитанов и завершает все домашнее задание две переделанные песни из "Ну покади" и "Бриллиантовой руки" поем вместе. Хотя нет, голос в нашей команде лучше всего у Лены, так что прозаяцем на поляне она солировать будет. Такие вону, погоди, коллективно не выйдет, возмутился я. Там же на два голоса все разложено. Хорошо, пусть она поет за зайца, а за волка будет Коля. А почему не я? Чисто рефлекторно спросил я у нее. Потому что голос у тебя козлиный, отрезала она. Таким голосом петь волчу партию смешно будет. Так у нас же КВН, тут все стараются, чтоб смешно стало, не сдавался я. Решение принято. Поставила точку Наташка. После этих двух песен пародии на Фаину и Кузьмича. Их будут играть Таня и... Ну ты, Малов, раз уж тебе не имется. Спасибо, начальник. Поблагодарил ее я. Дальше кланяемся, слушаем аплодисменты зрителей и ждем оценок жюри. Что непонятно? Фаина обещала какой-то сюрприз на конкурсе капитанов. Опять вылез я. Может, слышала хоть краем уха, что там ожидается. Что-то с водой. Я видела, как в клуб бочку закатывали. Больше ничего не знаю, отвечала Наташка, и на этом последнее организационное собрание закрылось. До начала кавэна оставался еще час с хвостиком. Делать мне в это время было совершенно нечего, поэтому я сел на лавочку, вкопанную в песок позади клуба. Обычно там никого не бывало, и попытался разобраться в себе. и в окружающей реальности. Что я сделал за неделю, пробежавшую с момента появления меня в новом мире? Устроил три, нет, четыре драки с Бобиковым, Сахундовым и две с местными ребятишками. Это раз. Расположил к себе Леночку. Это два. Нашел клад с помощью чекиста-приведения, но пока не реализовал его. Это три. Четыре и пять – это пололники и участие в кавуене. Не густо, но ты же сам недавно говорил, что лучший враг хорошего, так что не стоит орвать волосы и биться головой об угол. Пусть все едет так, как оно едет, а мы будем немного регулировать направление и скорость этой езды. И еще, мы тут посоветовались сами с собой, и результатом этого совещания стало то, Что советовал Леониду Ильичу, пока давать не надо. А тут вдруг ко мне подошел один из белобрысых братанов, вроде бы Вова, хотя может и Саша, неотличимо они практически, сел со мной рядом и начал так: "Слушай, Витек, мне Ленка очень нравится". "Не может быть", начал издеваться я. "С чего это вдруг?". "Сам не знаю", серьезно ответил он на мою подколку. «Нравится? Вот и точка. И дальше что?» «Так и тебе она вроде как нравится», — продолжил он. «Есть такое дело», — согласился я. «И все равно я не понимаю, чего ты этот разговор-то затеял?» «Ну как чего?» — уныло пробормотал он. «Ленка одна, а нас двое. Значит, один должен обломиться». «Логично, ничего не возразишь», — уже серьезно начал говорить я. «Да». У тебя конкретные предложения какие-то есть? Есть. Уйти должен ты. О, как? А задачился я. И почему это должен быть я, а не ты, например? Его ответ меня убил на повал, потому что ответил он так: потому что тогда я ничего и никому не скажу про твой тайник. Какой еще тайник? Попытался закосить под дурочку я. Обычный, вон в той развалине, которой. И он показал на сторожку. Это очень интересно. Медленно начал соображать я, потому что я про свой тайник первый раз от тебя услышал. Где там он хоть спрятался в этом сарае? Ну, по твоему мнению. Внизу справа два кирпича из стенки вынимаются. Вот за ними. Пойдем, покажешь? Предложил ему я. И мы снялись со скамейки и поплелись ко входу в эту засранную сторожку. Не мне вам объяснять, что обычно находится внутри таких вот заброшенных строений. «Где показывай?» – сразу спросил я, озираясь по сторонам, когда мы вошли внутрь. «Да вот же!» – шагнул он направо и пнул ногой именно то место, куда я заложил навалочку с золотом. «Интересно!» – присел я на корточки. Один кирпич, что ты правда на соплях держится. Я расшатал его и вынул из стены. Второй тоже такой же. Присел рядом братан и выдернул соседний кирпич. А за ними и прячется твоя захоронка. Если ты от Ленки отстанешь, я не буду выяснять, что там и где ты это взял. Слово даю. Давай посмотрим, что же там прячется. Раз уж мы начали это дело, надо до точки дойти, предложил я и засунул руку вано трестины. Ой, тут сплошной битый кирпич и пылище. По-твоему, я это сюда сковал? Братан потемнел лицом, отодвинул меня в сторону и тщательно исследовал тайник, после чего пробормотал: "Спел перепрятать гнида? За базаром-то следи, Саня." А это именно он был, как я понял, Аневова. За гнилую морышь и ответку схлопотать. Мы вышли наружу. Кирпичи я даже не стал на место возвращать. Кому нахрен этот тайник теперь нужен, если про него знают? Но так вопрос Сленкой, надеюсь, урегулирован? Спросил я у него. Отпрыгивать от нее мне больше не надо. Все равно она моя будет. За пальчо выкрикнул Санёк и побрел в направлении дебаркадера, а я крикнул ему вслед: «На кавента придёшь?» Он безвольно махнул рукой в ответ, а слов никаких не выдал, из чего я сделал вывод, что нет, не придёт, и значит его срочно надо заменять кем-нибудь. Но вы, очевидно, дорогие читатели, ждёте разъяснения казуса с Тейником. Ты же Витя прятал туда свои сокровища, и как же это оказалось, что ничего там не оказалось? И откуда Белопрысый братан узнал про захоронку? Это второй вопросик висящий в воздухе. Расскажу и даже покажу в лицах. Отвечу вам я, но немного попозже. А сейчас у нас игра клуба веселых и находчивых. Телевизор, кстати, такой был на заре телевизионной эры. К нашему к КВН он никакого отношения не имел. Это просто были первые буквы фамилии разработчиков Кенигсон, Варшавский, Николаевский, хотя в народе расшифровка была немного другой. Купил, включил, не работает.